Лив в платье ее высочества Броня, мэтру Жужину пришлось разрезать. Не было времени облачать принцессу, поступившую к нему в покое прямо из золотой башни, в одежде, подобающей царственной роженице. Сейчас между раздвинутыми половинками лифа на пышной груди принцессы сладко сопил младенец, чью головку украшали густые темные волосы. Вылитый, его высочество Аркей в детстве!» — вытирала слезы герцогиня рюворон и, как заведенная гладила принцессу по плечу. «И волосики, и носик, и ротик. Интересно, чьи будут глазки? Или мамины, или папины?» — важно кивнула Матрона Вестун. «Мне кажется, нам пора выпить». «Клози?» — возмутилась Ванилька. «Кроме ее кормящего высочества, разумеется», — улыбнулась та. «Молока-то нет, чем же я буду Редьку кормить?» Слабо прошептала Бруни. Ее щеки были мокрыми от слез и пота, но губы улыбались. «Будет молоко! Куда денется?» С сознанием дела сообщила Персиана и выглянула за ширму. «Кто там?» — громким шепотом спросила Клазильда. Персиана вернулась к кровати принцессы и молча покачала головой. «Арку сообщили уже?» прошептала Бруни, накрывая ладонью смешной затылок Редиерда Лассуринга-младшего и разглядывая завитки темных волос на его макушке, точно как у Аркея. Накрывая ладонью смешной затылок Редиерда Лассуринга-младшего и не заметила, как переглянулись подруги. — Я сейчас же разыщу его, ваше высочество! — торопливо поднялась Ферона. Графиня Рю Ворон поманила Ванилу за ширму, вышла и замерла. Королевский шут тихонько раскачивался, закрыв лицо руками, потому что сосредоточенная тишина, окружавшая Ожина и молодого ученика мэтра Квасина, стала иной. В комнате неожиданно возникла архимагистр Никорин, положила руку на плечо Жужинна. Тот, не глядя на нее, отрицательно качнул головой. «Не позволю!» — негромко сказала Нике. «Мы испробовали, что могли», — прошептал целитель. и в этот момент из-за ширмы раздался испуганный голос принцессы. «Мэтр, со мной что-то происходит! Пресвятые тапочки! Опять!» «Мэтр, сюда!» — взревела Клазильда. «Скорее!» Целитель поднял полные муки глаза на архимагистра. «Идите!» — прищурилась она и, опустившись на колени рядом с дрюней, взяла холодную руку короля в свои. — Его сердце бьется только потому, что я держу контур, — глухо сказал Серафин. — Мои действия. — Держите! — сквозь стиснутые зубы процедила Ники. — Держите, Варгас! — Перед вами непростой простой обыватель, а король Лассурии. Он не может просто взять и умереть от сердечного приступа. — Фактически он уже мертв, — прошептал маг. По его лицу текли струйки пота. а ладони, которыми он водил над телом Ридерда, дрожали. Архимагистр прикрыла веки, и Серафин ощутил, как под ногами заколыхался пол. Из-за ширмы донесся полный страдания крик ее высочества. Но слышать его Серафину было не так больно, как смотреть на постепенно обретающее покой лицо короля. «Что?» — вдруг раздался полный изумление вскрик мэтра Жужина. Эмоция была настолько нехарактерна для целителя, что и Варгас, и Ники оглянулись на ширму, откуда доносился голос. «Что? Этого не может быть!» «Да что происходит-то, Мэтр?» — заорала Глазильда так, что задрожали стекла в окнах. «Чего вы орете?» Крик Бруни перешел в тяжелое дыхание и стоны. «Это вы орете, Матрона Вестун!» — сердито ответил целитель. «Мешаете ее высочеству рожать!» «Что?» — взревела Клози. «Как рожать? Она уже родила!» «Мэтр, вы про послед?» — с сомнением спросила Персиана. «Да какой уж тут послед! Дышите, ваше высочество, толкайте ребеночка!» «Пресвятые тапочки! Откуда ребеночек?» Из последних сил взмолилась принцесса. «Мы ждали одного!» «Да я тоже ждал одного!» — завопил в ответ мэтр Жужжин. «И видел только одного, маленького Реда. А тут у нас...» «И кто тут у нас?» — громко осведомилась архимагистр, не отпуская руки короля. «Варгас, не отвлекайтесь от его величества. Сейчас посмотрим ваше могущество». Кажется, Ожин взял себя в руки, потому что в его голосе появились деловые нотки. «Головка вышла...» Плечика, Волосики светленькие, в деда видать!» — констатировала Ванила. «А вот и...» — Жужжин растерянно замолчал. Ожин, Срыгни вас, кракен! Быстро говорите, кто там!» — рявкнула Никорин. От звука ее голоса нежданный новорожденный крякнул и заплакал громко, звонко и сердито. «Ники!» — прошептал Варкас. «Его Величество!» Дрюнь вскочил и склонился над кроватью. «Вижу!» — ответил архимагистр, тоже вглядываясь в лицо короля, с которого начал исчезать пугающий покой. «Ожин! Плевать, кто там! Не давайте ребенку замолчать! Пусть поорет еще немного!» «Это девочка!» — вдруг разревелась Ванила и обняла Бруни. «Это девчонка, Брунь! Ой, какая голосистая!» «У тебя значится двойня!» Безвольные пальцы Редерда слабо сжали ладонь архимагистра. Его губы шевельнулись. «Что?» — Ники наклонилась над ним. «Что, ваше величество?» Жужин уже стоял рядом, сменив мага. Обессиленный Варгас серой тенью сполз на пол. «Кто Это Вопит. прошептал король. Глаза Никорин подозрительно блестели. Она поцеловала его величество прямо в губы и ответила. Этого пит жизнь ретерт.